Глава третья. Дорога к пониманию. Век исследований. Эпиграф. Деперсонализация – это невроз красивого интеллигентного человека, который слишком хочет, чтобы им восхищались. Пауль Шильдер, 1939. Когда люди, страдающие деперсонализацией и их родные, хотят узнать больше об этом состоянии, они сталкиваются со сложной задачей. Те, кто имеет дело с раком, диабетом, депрессией или биполярным расстройством, могут найти множество ресурсов с доступной готовой информацией – библиотеки, книжные магазины, интернет, даже информационные стенды. Однако все обстоит иначе, когда речь заходит о деперсонализации. В последнее время лучом надежды стал интернет – Там есть хоть какая-то легкодоступная информация о деперсонализации. Большинство страдающих ею людей так и остаются во мраке неведения, пытаясь определить, что же с ними не так. В прошлом дать ответы на вопросы и показать путь к выздоровлению могли длительные трудоемкие исследования в библиотеках при университетах и клиниках или беседы с немногими грамотными специалистами, которые действительно знали об этом состоянии но и тогда порой возникали проблемы с правильной постановкой диагноза. Любая из существующих научных работ могла привести к неправильной или некорректной интерпретации состояния. Вот одно из множества наблюдений, высказывание Пауля Шильдера, ставшее эпиграфом к этой главе. Крайне субъективно, вырванное из контекста, оно вряд ли принесло бы пользу. Бесплодным и порой даже вредным могло бы быть и посещение психотерапевта, незнакомого со всей литературой по вопросу или хотя бы с теми открытиями, которые были опубликованы недавно. Эта глава – обзор того, как после более чем ста лет эволюции наука пришла к современному определению деперсонализации. Изучая группу пациентов, поток которых был медленным, но достаточно стабильным, и публикуя результаты исследований, специалисты выявили основные, явно преобладающие симптомы деперсонализации. Прочие признаки, будучи такими же значимыми, как 50-100 лет назад, периодически отступали на задний план, но потом взгляды на них тоже пересматривались. Некоторые выводы из различных исследований становились предметом дебатов или пересматривались их же авторами. Некоторые заключения были в корне неверны, и все же какие-то аспекты этого расстройства приняли практически повсеместно. Нам повезло, что деперсонализацию неожиданно давно начали документировать в трудах европейских медиков и философов, начиная с Франции и Германии. Большинство этих материалов появилась в середине и второй половине XIX века, когда коренные изменения в социуме дали толчок невиданным прежде интеллектуальным и философским изысканиям. Две самые ранние записи, в которых деперсонализация признается уникальным расстройством, можно найти у венгерского врача Морриса Кришабера, В 1873 году он стал первым, кто рассмотрел диссоциативное расстройство личности как возможную цереброкардиальную дисфункцию. Через пару десятков лет психиатр Людовик Дуга впервые использовал слово «деперсонализация» как термин. Помимо анамнеза своих пациентов, эти специалисты черпали истории из жизненного опыта, а порой и из слухов, полученных от различных европейских докторов, философов и образованных дилетантов. Несмотря на различия между практикой XIX века и современности, многие из самых ранних наблюдений с минимальными вариациями или даже без них остались актуальными в основном потому, что рассказы пациентов того времени были очень похожи на современные. Деперсонализация в любую эпоху деперсонализация. Теории сенсорного искажения. Записи пациентов, мучившихся мыслями без чувств, ощущениями отстраненности, неполноценности или полного отсутствия эмоций, начали накапливаться в медицинских кругах примерно в начале 1840-х годов. Затем, в 1870-х, Морис Кришабер, офтальмолог и отоларинголог, сообщил о 38 пациентах, у которых наблюдалась смесь тревожности, усталости и депрессии. Более трети этих людей жаловались на странные и неприятные душевные переживания, которые заключались в потере чувства реальности. Кришабер заключил, что эти ощущения были результатом множественных патологических изменений в сенсорном физиологическом аппарате, а те приводили к чувству чуждости себя. Один пациент рассказывал, что не ощущает себя собой, Другой, что не узнает сам себя, пишет врач. Хотя термин «деперсонализация» будет использован Людовиком Дуга только через 26 лет, собранные Кришабером истории болезней представляют собой первый научно зафиксированный случай изучения опыта диссоциативного расстройства личности. Другой выдающийся теоретик Теодюль Рибо соглашался с теорией сенсорного искажения, сообщая о пациентах, которые описывали чувство разобщения со вселенной или ощущение, что их тела обернуты изоляционным материалом, который вклинивается между ними и внешним миром. Первопричиной причиной этих переживаний были физиологические отклонения, чей непосредственный эффект проявляется в изменении синестезии ощущениях тела. Сенсорную гипотезу Крешабера позже оспаривали другие ученые, например тот же Дуга и Пьер Жане важная фигура в психологии XIX столетия. Жанне указал на то, что многие пациенты с явной сенсорной патологией вроде диплопии двойного зрения или потери мышечно-суставного чувства вследствие нейросифилиса не жаловались на какие-либо ощущения нереальности, а многие пациенты с деперсонализацией с точки зрения сенсорики были фактически здоровы. Дуга писал о пациенте, для которого собственный голос звучал как чужой. Несмотря на то, что он знал, что это его голос, это не давало ему ощущения, что голос принадлежит ему. Другие действия, помимо говорения, также были подвержены этому. Всякий раз, когда пациент двигался, он не мог поверить в то, что делает это сам. Состояние, в котором наше «я» чувствует, что его действия странны и неподконтрольны, далее будет называться «отчуждением личности» или «деперсонализацией». Так слово «деперсонализация» стало термином. Дуга представлял деперсонализацию как нарушение границ между тем, что в век Паскаля определялось как два обособленных элемента нашего бытия – ум желающий и автомат. Нечеткость этого разделения делает все добровольные действия автоматическими. «Движения при деперсонализации не только выглядят как автоматические, более того, они таковыми являются», — писал Дуга. «Под автоматическим я понимаю любое движение, по отношению к которому я ощущает себя индифферентным и чуждым и которое осуществляет без размышления или желания» как может в состоянии полного помрачения рассудка или рассеянности. Такая апатия – термин, который часто появляется в позднейшей литературе, обозначает эмоциональную омертвелость, которая, в числе прочего, отличает людей с деперсонализацией. Быть безразличным или бесчувственным – не вопрос выбора. Это происходит само по себе и не поддается контролю. Деперсонализация – небеспочвенная иллюзия, подытоживает Дуга. Это форма апатии, поскольку я – это та часть личности, что меняется и чувствует, а не та, что только думает или действует. Апатию можно рассматривать как настоящую потерю души. Воспоминания истинные и ложные. Мыслители XIX века были, помимо прочего, заинтригованы концептом фальшивых воспоминаний. Загадка деперсонализации появилась по понятным причинам в рамках широко распространенных теорий о феномене дежавю от французского «уже видел» и его противоположности жаме вью от французского «никогда не видел». Дуга изначально рассматривал существование деперсонализации как доказательство той точки зрения, что дежавю – разновидность двойного сознания, популярный термин той эпохи, который использовали для описания дуалистической или альтернативной личности. Пристальнее изучив деперсонализацию как таковую, психиатр изменил мнение – Тем не менее, явные общие черты таких странных явлений, как гипнотическое внушение, сновидение, дежавю и деперсонализация держали в одной упряжке эти загадочные состояния ума, в то время как наблюдатели видели их, делали пометки и пытались определить возможные взаимосвязи. В то же время те же наблюдатели ощущали, в деперсонализации есть что-то иное, исключительное. Пьер Жане, который, как было отмечено ранее, оспаривал теорию сенсорного искажения, также известен как человек, который ввел в психологическую терминологию слова «диссоциация» и «подсознание». Он связывал истерию, недуг XIX века, позже известный как конверсионное расстройство, при котором психологический конфликт проявляется в форме какой-либо дисфункции тела, например, истерического пролича или слепоты с дисбалансом психической энергии и психическим напряжением. В этом контексте использование слова «психический» подразумевает просто относящийся к разуму. Жанне пришел к заключению, что деперсонализация – начало психостении, устаревший термин для любого неспецифического состояния, для которого характерны фобии, навязчивые мысли, компульсии или повышенная тревожность. Несомненно, фобии, навязчивые мысли и повышенная тревожность часто сопровождают деперсонализацию или обозначают ее начало. Однако Жанне подчеркивал также «sentiment de комплетют французское «неполнота чувств», «переживание неполноты». Многие исследователи считали, что это хорошо показано в источнике, из которого Дуга взял термин «деперсонализация» в дневнике Фредерика Амьеля. Чувство деперсонализации хорошо характеризуется тем, что пациент воспринимает себя как неполную, незавершенную личность, утверждает Жанне. Действительно, чувство неполноты является неотъемлемой составляющей переживания деперсонализации. Речь о том, что человек перестает быть синхронизированным с нормальным собой. Это может быть и вторичным ощущением, которое относится к размышлениям на тем, чем жизнь была раньше или могла бы быть. Такие размышления могут возникать у людей, много лет находящихся в состоянии деперсонализации. Как бы то ни было, в целом теории Жанне способствовали изменениям господствующих взглядов на деперсонализацию. Психиатр полагал, что любая физическая активность либо первична, либо вторична. Первичная физическая активность охватывает все, что вызвано внешними стимулами, от коленного рефлекса до воспоминаний. Вторичное – сопутствующее эхо, порожденное репрезентацией первичных действий. С помощью присваивания первичным переживаниям ощущение живости от французского «l'ampression de vie» такое эхо создает иллюзию непрерывного потока физической активности. Тысячи резонансов, составленные с помощью вторичных действий, заполняют в душе промежутки между внешними стимулами и создают впечатление, что там нет пустот. Разрыв между первичными и вторичными мозговыми процессами может привести к симптомам, похожим на деперсонализацию. Язык Жанне отличается от современного, но его теория остается поразительно актуальной. Дальнейшие изыскания В начале XX века существующие теории деперсонализации все еще выглядели несостоятельными. Слишком много аспектов этого состояния еще не было объяснено. Деперсонализацию начали рассматривать через призму недостаточности какого-то механизма работы мозга, порождающий чувство ментального ощущения и определения себя как посредника, который эти ощущения испытывает чувство того, что мои ощущения именно мои. В 1930-х годах гейдельбергский психиатр Вильгельм Майер пишет широко известную сегодня статью о деперсонализации, в которой рассматривает актуальные для того времени теории, истории болезней и сопутствующие предположения в попытке пролить свет на природу этого расстройства. Майер Гросс был первым, кто подчеркнул разницу между деперсонализацией и дереализацией двумя проявлениями, возможно, одного и того же расстройства. Большинство из того, что он говорил – Много раз цитировалось другими авторами вплоть до настоящего времени. Майер Гросс считал, что деперсонализация – отражение предопределенной функциональной реакции мозга, аналогичной делирию, кататонии или судорожным припадкам. Он возражал теоретикам, которые фокусировались на отдельных симптомах расстройства, наблюдении самого себя, утрате эмоционального отклика или расстройстве памяти. Это характерный тип реакции центрального органа, которая может быть запущена различными факторами. Сложность описания посредством обычной речи, непокорность сравнениям, Постоянство этого синдрома перед лицом абсолютного глубинного понимания его парадоксальной природы – все это указывает на что-то большее, чем чисто физические связи. Подобное нарушение не может быть объяснено отсутствием маленькой шестеренки в часовом механизме. Майер зафиксировал еще одно важное наблюдение, которое оказывается верным в отношении людей, которые могут вспомнить определенный момент, когда началась деперсонализация, особенно если триггером была марихуана или другой наркотик. Деперсонализация и дереализация часто возникают внезапно, без какого-либо предупреждения. Пациент, мирно читающий возле камина, оказывается совершенно ошеломлен этим синдромом и одновременно испытывает острую паническую атаку. В некоторых случаях это быстро проходит но только чтобы проявиться снова и остаться навсегда. Внезапные физиологические вспышки, появляющиеся практически ниоткуда, упоминались не только в аналах медицины, но и в трудах писателей и философов. Это мы подробнее рассмотрим в главе 7. В 1935 году в записях Майергросса упоминается описание подобного возникновения паники в классическом произведении Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта», опубликованном в 1902 году. В главе под названием «Страждущие души» Джеймс ссылается на слова французского писателя, охваченного именно такой паникой, которая иногда запускает хроническую деперсонализацию. «Однажды вечером, в сумерки, я зашел зачем-то в уборную. Внезапно, без всякой постепенности, меня охватил ужасный страх, который, казалось, вырос из темноты».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 Я превратился в дрожащую массу страха, с тех пор весь мир изменился в моих глазах. Для некоторых людей этот рассказ – точное описание момента, когда у них началась деперсонализация. Необъяснимая паника, которую пытается объяснить писатель, выходит далеко за рамки привычных образов, с которыми в наши дни ассоциируется внезапная паническая атака или приступ тревоги – потные ладони, учащенное сердцебиение. Уверенность в том, что с этими приступами неминуемо и незаметно приходит безумие, камнем ложится на сердце. Хотя Джеймс не сообщает нам, что произошло именно с этим человеком, включение этого переживания в главу «Страждущие души» кажется особенно уместным. Люди с деперсонализацией, которые иногда говорят, что «потеряли свою душу», могут легко воспроизвести в памяти эпизод, подобный описанному, конкретный момент, когда душа вышла из тела. Разумеется, есть и люди, которые могут испытать такое переживание однажды или несколько раз и не закончить хронической деперсонализацией. Джеймс более подробно обращается к ощущениям деперсонализации и нереальности в главе под названием «Реальность невидимого», где пишет чувствую реального, как всякому другому положительному состоянию сознания соответствует состояние отрицательное чувство и реального. Есть лица, которые хорошо знают его. Мы слышим по временам от них такие жалобы. Затем, опираясь на другие источники, автор цитирует французскую поэтессу Луизу Акерман, которая в размышлениях одиночки написала: Когда я вижу себя окруженной существами, такими же эфемерными и непонятными, как и я, волнующимися, мечущимися из эхимер, я испытываю странное ощущение, что это сон. Мне кажется, что я любила, страдала и умру во сне. Моими последними словами будут «все это был сон». Подобное чувство нереальности вещей, как поясняет Джеймс, может превратиться в жгучую боль и даже привести к самоубийству. Джеймс, психолог, не предлагает какого-либо лечения для состояния, которое испытал только поверхностно. Майер Гросс, заключив, что деперсонализация вследствие некоторой дисфункции мозга, тоже не увидел особого смысла в психоаналитических попытках лечения этого состояния. Писатели В изобилии используют гипотезы о нарциссизме, либидо, катексисе и так далее, пишет он. «Оказалось довольно сложным извлечь хоть какую-нибудь плодотворную идею из этих предположений или из гипотез писателей-психоаналитиков о деперсонализации. Несогласие между ними довольно огорчительно. Это не помешало психотерапевтам десятилетиями предлагать новые и новые теории». Майер-Гросс же заключил, что деперсонализацию нужно рассматривать как нарушение физиологическое, не специфический, заранее сформированный функциональный ответ мозга. Большинство наблюдений Майер Гросса о деперсонализации прошло проверку временем, но сегодняшние размышления о ней опираются и на физиологические, и на психологические объяснения, дополненные современным пониманием того, что эти два аспекта не обязательно несовместимы.